Александр Авгур, аудиокниги Павел Добшинский, Мертвый жених. Жили некогда красивый парень и пригожая девушка. Они очень любили друг друга и скоро должны были пожениться. Но тут началась война. Парню пришлось опоясаться саблей и вместе с другими идти воевать. Когда он прощался со своей любимой, на коленях ее просил, чтобы ждала она его 7 лет и 7 недель. Потом может выйти замуж. И вот закончилась война. И счастливые девушки радостно встречали своих милых. И Ханка выходила на крылечко, выглядывала своего Яна. Но жених ее все не шел. Распрашивала о нем, расспрашивала всех, кто возвращался с войны, но никто не мог о нем ничего сказать. Бедняжка очень печалилась, и не раз ее видели заплаканными глазами. Время шло, и девушки одна за другой выходили замуж. Но Ханка и не думала о замужестве. Не раз к ней сватались самые завидные женихи, но она и слушать не хотела, все ждала своего любимого. Пролетело семь лет, а о милом ни слова. Ей хотелось и не хотелось замуж, ибо она думала, за этого выйду, ну а как тот вернется, нехорошо будет? Если этому откажу, то не вернется, тоже плохо будет. Одолеваемая такими мыслями, пришла она к одной мудрой старухе. «Добрый вечер! Дай Бог вам здоровья, бабушка!» Поклонилась она старухе. «Добрый, добрый, тебе тоже!» Ответила та. «Какая нужда привела тебя ко мне, девушка?» «Ой, бабушка, скажите мне, скажите, пожалуйста, увижу ли я еще своего любимого? Когда уходил на войну, на коленях меня просил, чтобы ждала его семь лет и семь недель. А если не возвратиться за это время, тогда могу за другого выйти». «Семь лет прошло, а семь недель быстро пролетят. Ах, скажите мне, ждать его или нет?» Старуха слушала, слушала, а затем спросила. «Скажи мне, девушка, любишь ты своего жениха?» «Люблю», — грустно вздохнула Ханка. «Ну, хорошо», — говорит старуха. «Хорошо, этой беде легко помочь. На старом кладбище прямо у правой стены есть могила. Подойдешь к ней...» Разроешь и отрежешь у мертвеца голову Принесешь ее домой, наполнишь котел водой из колодца Поставишь на огонь и положишь туда голову Будешь ее варить с 11 до полуночи Тогда он придет к тебе Девушка придет, даже если под землю провалился Ханка пошла прямо на старое кладбище Увидела под правой стеной могилу, разрыла и, хоть вся трясясь от страха, отрезала у мертвеца голову. Завернула в полотенце и побежала домой. Налила котел, поставила на огонь и опустила голову в воду. Голова, словно свинцовая, опустилась на дно, но вода стала нагреваться, а голова поднималась все выше и выше, пока не всплыла на поверхность. Тут раскрылись мертвые губы и трижды произнесли «Уже идет! Уже идет! Уже идет!» А потом голова опять опустилась на дно. Ханка продолжала подкладывать дрова под котел. Вода закипела, а мертвая голова опять всплыла, осклабила зубы и страшным голосом крикнула «Уже пришел! Уже пришел! Уже пришел!» Слышит у дома топот копыт, и любимый стучит в двери. «Здравствуй!» — воскликнула. «Здравствуй! Ох, как долго я тебя ждала! Заходи же, заходи же в дом!» Ветер свистел. Ночь была холодная, но любимого это не беспокоило. И он ей сразу говорит. «Собирайся, Ханка!» «Что хочешь взять с собой? Нам ехать пора. Путь не близкий. Стала девушка его просить. «Ах, подожди немного, не торопись! Давай останемся хоть до утра!» Но он не согласился. Только все ее торопил. Говорил, что ему к полу ночи надо в свой полк вернуться. Собрала Ханка быстро узелок и посадил ее любимый перед собой на коня белый конь помчался как вихрь а любимый обратился к девушке месяц светит печально светит душа летит звезды блистают грустно блистают душу к себе призывают ханка это тебя не страшит ну что ты, чего мне бояться я же с тобой Но неправду она сказала, Ибо мороз у нее шел по коже. Неслись они так быстро, Что ветер в ушах свистел. Жених еще раз спросил. Месяц светит, Печально светит, Душа летит. Звезды блистают, Грустно блистают, Душу к себе призывают. Ханка, Это тебя не страшит? Нет, не боюсь, не боюсь. И только покрепче уцепилась за гриву коня, чтобы не свалиться. Прискакали к кладбищу. Белый конь легко перемахнул через ограду и исчез из-под них, как туман. А жених с невестой оказались у открытой могилы. Ханка окаменела от ужаса, только зубы стучали. А любимый указывает на могилу и говорит. Добрались до дома мы. «Любимая моя, ложись теперь в постель, откуда меня ты подняла?» «Лягу, — говорит, — лягу, только иди первый, чтобы я знала, на какую сторону ложиться». Он лег в гроб, а она бросила свой узелок и со всех ног помчалась прочь, не чуя под собой земли. Долго бежала, а когда захотела отдохнуть, остановилась потому что сил у нее уже не осталось, платье было разорвано, ноги изодраны. Но тут послышался стук копыт, даже земля задрожала. Девушка тут же поняла, кто это, и опять бросилась бежать. Счастью, заметила она в одном домике свет. Быстро вбежала туда и закрыла дверь, а там, о ужас... В комнате не было ни живой души, только покойник лежал посередине на двух белых досках. При жизни был он колдуном. Ужас охватил ее, но она сумела взять себя в руки, забралась на печь и забилась в уголок. Тут прискакал жених на белом коне и застучал в дверь кулаком. — Открой, мертвый мертвому! Пришел за живым! «Сейчас! Только ногу опущу!» Ответил тот, который лежал на досках и опустил ногу вниз. Ханк услышал голос мертвеца, и мурашки побежали у нее по коже. «Открой, мертвый мертвому! Пришел за живым!» Застучал тот снаружи еще страшнее. «Сейчас! Только руку опущу!» ответил колдун, и рука у него повисла. «Открой, мертвый мертвому! Пришел за живым!» В третий раз крикнул мертвый жених, да так, что весь домик задрожал. «Подожди, только голову подниму», ответил мертвец. И тут он медленно поднял голову, встал на ноги и пошел отворять дверь. У Ханки холодный пот выступил на лбу. Вот уже и двери открыты, и жених со вторым мертвецом лезут на печку. Только руку протянуть, и они ее схватят. Но тут петух на насестье захлопал крыльями и закукорекал. Жених тут же упал на пол замертва, а колдун разлился смолой. Но Ханку это уже не спасло. Сердце у нее не выдержало. Утром нашли ее мертвой и похоронили в одной могиле с любимым. Конец рассказа.